Глава двенадцатая. Секрет Питера. Тигровая Лилия встает и зовет Венди обратно к стене пещеры с черными и красными рисунками. Она ведет по ним пальцами. Питер, русалка, корабль, мальчик. И наклоняется, пробираясь бочком, когда потолок пещеры снижается. Венди следует за ней и тревога давит все сильнее по мере того, как картинки становятся все более непонятными. Тигровая лилия останавливается, держа пальцы на стене. «Вот», — говорит тигровая лилия, но она так согнулась, что у Венди не видно, какой картинки она касается. Тогда она оборачивается через плечо и подвигается, давая Венди взглянуть приходится опуститься на колени и подползти поближе. Тигровая лилия убирает руку, и пол пещеры будто проваливается из-под Венди, отправляя ее желудок в свободное падение. «Я покажу тебе секрет, Венди, очень хороший». Она не может понять, на что смотрит. Рога, клыки, угловатая фигура, от которой по позвоночнику Венди бегут мурашки. Даже без света костра рисунок, кажется, подрагивает, на ощупь он теплый. Что это? Венди слышит свой собственный, сдавленный, полузадушенный голос. Тигровая лилия качает головой. Их плечи соприкасаются в узком пространстве. Старая легенда, очень древняя. Расскажи. Венди хватает тигровую лилию за запястье так сильно, что подруга вздрагивает. «Пожалуйста!» Венди пытается говорить мягче, но едва владеет собой. Это чем бы оно ни было, она это уже видела. Она знает или почти знает. В голове дверь, захлопнутая многие годы назад, а за ней дыра на месте воспоминания. А теперь дверь шатается под жестокими порывами ветра. Нет, не ветра. Дыхание. «Это легенда про чудовище в сердце Неверленда», — говорит тигровая лилия. Венди резко разжимает руки, будто кожа тигровой лилии вдруг вспыхивает. Она смотрит вниз, ожидая вновь увидеть полосы огня. Но кожа в темноте остается цвета пепла. «Чудовище!» Повторяет слово Венди. На вкус оно как жар, как окутанный дымом уголь, что все еще тлеет. Игровая лилия пододвигается и садится. Венди садится рядом, но даже если сесть, здесь слишком тесно, и дыхание громко отдается в ушах. Игровая лилия поджимает ноги к груди и обнимает их, укладывая щеку на острые колени. Лицо скрыто в тени, но и теперь глаза неестественно яркие. В них сияет намек на тот огонь, который тлеет у нее под кожей с тех пор, как Питер поджег ее. Ее голос тих и почти печален, а взгляд обращен в никуда. Венди тоже обнимает колени и слушает. Об этом чудовище ходит много историй. Но все они начинаются очень давно, до того, как появился Неверленд. Нигде не рассказывается внятно, каким именно созданием был этот монстр в самом начале. Ни животное, ни человек, ни яростное пламя, а все сразу, перемешанное вместе, с тупыми зубами и острыми рогами, с копытами и жуткими когтями. А может быть, таким он стал уже потом. Старые легенды обычно меняются со временем. На чем все легенды сходятся, это на том, что оно уже было древним, когда родился Неверленд. Где-то говорится, что чудовище стало семенем, из которого вырос Неверленд, а где-то, что оно просто было первым существом, которое ступило на остров и призвало его к жизни. Но оно как-то попало на остров или создало его. И этим совершило нечто неназываемое, что послужило причиной изгнания. Из-за содеянного чудовище было разделено на две части. Одна часть была закопана глубоко под землей, а другая жила на поверхности, под солнцем. Две части никогда не должны были узнать о существовании друг друга. Тигровая лилия косится на Венди. Глаза мерцают в темноте. У Вэнди перехватывает дыхание. Она едва не чувствует, это чудовище здесь, с ними в пещере. Горячее дыхание налетает на нее, когти и рога скребут по камню над головами, высекая искры. Монстр слишком велик для этого места, и от этого пещера кажется еще меньше. А наклонный потолок давит, будто вот-вот рухнет на них. Вэнди преодолевает приступ ужаса и заставляет себя вдыхать и выдыхать. А тигровая лилия продолжает. Иногда легенда совсем другая. Иногда существо совсем не чудовище, а несчастное создание, проклятое умением видеть будущее. Существо увидело, что однажды сделает что-то ужасное, что-то непростительное, поэтому оно разорвало себя надвое чтобы избежать этой судьбы. Оно закопало все темные части себя глубоко под землю и спрятало все остальное в украденном теле. Оно так хорошо спряталось, что само уже не знало о себе и забыло, что когда-то было чем-то иным, а не тем, чем решила стать. Тигровая лилия вздрагивает, будто холодный ветерок пробежался по коже. Венди тоже его чувствует, но еще чувствует непонятный жар, от которого пот выступает на коже, будто кто-то дышит совсем рядом. Свет меркнет в глазах тигровой ливии, и остается лишь боль. Венди видела то же самое выражение в глазах Майкла, та же самая жажда и запомнить, и забыть. «Больше я ничего не помню». Тигровая лилия поднимает голову и смотрит Венди в глаза. «Сехар», — начинает Венди, но слова застревают в горле и колются, как шипы. Она помнит. Она не должна помнить, не может помнить. Но это так. Ужасное создание, разделенное самим собой. запершее всю свою тьму, будто сброшенную кожу. Нет, не кожу. Тень. Венди обхватывает голову, впиваясь короткими ногтями в кожу под тяжелыми волосами, будто можно силой вытащить оттуда сведения. Дверь в сознании шатается. Дерево трещит от веса, что он налег на него изнутри. Она слушает. Слышится чье-то дыхание, ужасный хрип, похожий на работу мехов. Венди судорожно вдыхает, сгибаясь пополам. «Голова болит». На дверь одинаково давят изнутри, пытаясь освободиться, и снаружи ее собственный страх держит дверь закрытой. Тигровая лилия трогает Венди за плечо, но ее обеспокоенный голос тонет в реве крови в ушах Венди. Она качает головой, но и от этого легчайшего движения вспыхивают искры боли. Будет еще больнее, если она откроет дверь, но держать ее закрытой тоже нельзя. Чтобы там ни было на той стороне. Это может оказаться недостающим ключиком к спасению Джейн, к тому, чтобы остановить Питера раз и навсегда. Она выпрямляется, насколько позволяет наклонный потолок, и вымученно улыбается тигровой Ливи. «Все хорошо», — но голос такой же неживой, как и у подруги. «В лечебнице святой Бернадетты не было замка», которые они с Мэри не смогли бы открыть. Не было места внутри этих стен, куда они бы не смогли пробраться. их пряток и воровства иногда были последствия, но это их не останавливало. Они не позволяли страху сломить себя, а еще они никогда не позволили бы такой простой вещи, как дверь, помешать им. Правда была спрятана от Венди долгие годы, но вдруг все кажется так просто вот замок вот дверь как обычно у нее отобрали так много всего и она боролась чтобы вернуть себе это так что теперь она не станет отрицать собственную память она выкрадет обратно часть себя Питер и так владел ею слишком долго она ощущает как тигровая лилия смотрит на нее но сосредотачивается на рисунке на стене пещеры, на рогатом когтистом существе. В этот раз, когда дверь сопротивляется, когда чутье требует вернуться, она только налегает сильнее. Она не тот ребенок, что покинул Неверленд, не та напуганная девочка, что ждала, когда Питер спасет ее. Она взрослая, она видела такие ужасы, каких Питер и представить не может. Она достаточно сильная, чтобы встретиться и с этим. Венди изо всех сил толкает дверь. Дерево содрогается, трескается, раскалывается, не в силах удержать ее, и Венди катится внутрь. Неверленд. 27 лет назад. «Давай, Венди, скорее!» Питер тащит ее по лесной тропке так быстро, что она будто летит. «Почему ты не говоришь, куда мы идем?» Венди, задыхаясь, пытается удержаться на ногах. Хочется злиться на Питера, но она предательски ликует. Он ведет ее в какое-то особое место, только ее одну, куда нельзя Джону и Майклу. Это почти сглаживает то, что ее не пустили на войну. «Я же сказал, это секрет!» Питер оглядывается через плечо, сверкая ухмылкой. Они бегут, и тени мелькают по его коже. Листья летят с деревьев, словно перья. Они искажают форму его лица, превращая то в мордочку лиса, то в птичий клюв. Дыхание перехватывает от любопытства, но подлесок становится гуще, и Венди приходится сосредоточиться на беге, чтобы не споткнуться. «Сюда! Наверх!» Питер отпускает ее руку, подпрыгивает и хватается за изгиб корня, который торчит из скалы над ним. Утес появился так внезапно, будто рухнул с небес. Он резко оборачивается на нее, потом, не дожидаясь, прыгает снова, ловко, как горный козел, хватаясь за чахлые деревца и невидимые уступы. Венди смотрит, как он взбирается. Утес кажется очень высоким. «Давай!» Питер не летит, а хвастается новым умением. Его ноги всегда приземляются именно туда, куда он и хочет, а руки цепко хватаются. «Подожди меня!» Венди тянется к выступающей толстой ветке и проверяет, выдержит ли она ее вес. Лазать по деревьям — это одно, но здесь совсем иное. Она задирает голову, но Питера уже нигде не видно. Венди сосредотачивается на утесе, подтягивается и находит, куда поставить ногу. Она поднялась едва ли на фут от земли, но голова уже кружится. Приключение пьянит, а кожу покалывает от страха. А если Питер ведет ее в опасное место, куда-то куда лучше не ходить. Приходится тянуться к следующей опоре и нащупывать ее пальцами, неотрывно глядя на скалу перед собой. Волосы приклеиваются к вспотевшему лбу. У Питера все выглядело так просто. Неверленд ведь помогает ему на каждом шагу. Ветки царапают кожу, мускулы дрожат, но она твердо намерена не отставать. «Скорее, Венди!» Голос Питера звенит от смеха. Венди хочется сказать что-нибудь очень неподобающее леди, но нужно беречь дыхание для подъема. Грязь и камешки скользят из-под ног. Когда она тянется к следующей опоре, Питер ловит ее за запястье, пугая. Ноги соскальзывают, и она повисает над пустотой. Но Питер вытаскивает ее наверх легко, как тряпичную куклу. Она неуклюже падает, хватая воздух, как рыба, вытащенная из воды. Когда получается сесть, она видит, что находится на голой скале а, выглянув через край, поражается тому, как высоко забралась. Неверленд расстилается внизу, как лоскутное одеяло. Блестит лагуна, пляж огибает остров светлой полосой. «Сюда!» Питер с озорным видом прижимает палец к губам. Если бы он не показал, куда смотреть, Вэнди никогда не заметила бы эту расщелину в скале. Вообще-то, как только она чуть поворачивает голову, щель исчезает. Это только тень, очевидно, слишком узкая для мальчика. Но Питер поворачивается боком и просачивается внутрь, как вода. Вэнди сомневается, но понимает без слов. Это как полет. Нужно просто поверить. Щель такая узкая, что и девочка, и ее сомнения в нее не поместятся. Вэнди глубоко вздыхает и ныряет в темноту по следам Питера. В ту же секунду она жалеет об этом. Черный, как смоль, воздух забивает грудь, каменные стены сжимаются вокруг. Ничего не видно в двух дюймах от лица. Хочется выдохнуть, но она боится застрять. Что, если она останется тут навсегда, а Джон и Майкл никогда не узнают, что с ней случилось? Но здесь негде развернуться, и она не уверена, что получится выбраться задом. Да к тому же она представляет себе, как будет насмехаться Питер, если она попытается. Она заставляет себя пробираться вперед. Вдруг туннель расширяется. Венди вываливается из него, как пробка из бутылки. Первое, что она замечает, — внутри пещеры необычно тепло. Здесь словно где-то горит костер, которого не видно. Глаза медленно привыкают. Земля идет под уклон, гладкая и неровная одновременно, похожая на растаявший и после застывший воск. Венди будто оказалась в соборе или в каменном лесу. Каменные столбы разделяют пространство, падая с потолка и вырастая из пола. Ей не видно всей пещеры, и вообще создается головокружительное ощущение, что она видит только крошечную часть. Пещера может тянуться во всех направлениях бесконечно, и оказалась куда больше, чем снаружи. Еще одна невозможная вещь. Она поворачивается взглянуть на узкий проход позади себя, но не может его разглядеть. «Пошли!» Питер снова хватает ее за руку, и она подпрыгивает. Его рука скользкая от пота, и Венди чувствует, как колотится его пульс. Что за секрет стоит всего этого? Питер тянет ее, но Венди упирается. Ей хочется идти помедленнее и все рассмотреть. Но Питер — неостановимое стихийное бедствие. Он тащит ее, и она неохотно спешит следом. Когда они проходят дальше, рыжеватый свет красит каменные столбы в красно-оранжевые цвета заката. Эти не деревья вокруг, будто охвачены пламенем. То там, то тут блестят кристаллы, сверкая, как звезды в темноте. Венди мельком замечает ниши и углубления, разбросанные в неожиданных местах, и это еще больше напоминает церковь. Хоть и невозможно представить, как Питер или кто-нибудь из потерянных мальчиков собираются на молитву. С одной стороны она замечает небольшой зал, а в его центре — пирамиду из светлых округлых камней. «Ну скорее, капуша!» Питер пытается тянуть ее еще быстрее, но Венди впивается каблуками в землю, чувствуя, как перехватывает дыхание. Вдруг она видит, что это не совсем камни? а черепа, человеческие черепа, целая куча. А когда она смотрит внимательнее, то замечает и другие кости, что сложены в низших стен. «Питер!» Она вырывает у него свою руку, и он хмуро оборачивается. Взглянув туда же, куда и она, он не меняется в лице, только нетерпение, ни следа страха или удивления. «Чего ты такая медленная?» Питер топает ногой. «Но...» Венди показывает на черепа. Ее рука будто отделена от тела и парит в темноте. «Там кости. Они должны быть чьи-то. Ты сказал, что в Неверленде никто не умирает?» Питер кривит лицо. Морщины собираются вокруг созвездия веснушек. «Они не чьи-то, дурочка. Это просто скелеты. Пошли!» Он хватает ее за руку так грубо, что Венди бежит, чтобы не упасть от рывка. Она поворачивается, пытаясь не выпустить кости из виду. Питер в самом деле не понимает, что у людей внутри скелеты. Или он врет ей и утаивает что-то. Он вообще знает, что значит умирать. Она вспоминает, как мальчишки играли в войну безопасными мечами, получая бескровные раны, которые... Она весь день перевязывала. Винди пытается припомнить, сколько именно мальчиков побывало в тот день в палатке. И до того на пляже, когда они только приземлились. Их было одинаковое количество. Числа, имена и лица путаются и размываются в голове. Так что вспомнить сложно. Она уверена, что там были она, Питер, Майкл и Джон но не может точно сказать, сколько именно детей на острове, кроме них четверых. Ее охватывает чувство обратное тому, что она ощутила, протискиваясь между скалами. Теперь она будто стоит на краю пустоты. В любой миг она может упасть. Впереди моя рваный силуэт Питера, колеблется в набирающем яркость свете. — Мы пришли! — он останавливается. И Венди тоже резко замирает. Что? Но она больше ничего не говорит, позабыв и кости, и все остальное. Пол пещеры резко идет вниз, образуя чашу. В центре этой чаши чудовище. Это мой секрет, Питер Сияй. Оранжевый свет оставляет на его лице резкие тени, делая его совершенно нечеловеческим. Взгляд Венди скользит к существу, что оскорчилось перед ними. Оно словно ночь, только еще темнее. Оранжевое сияние не освещает это существо так, как ее или Питера. Не разглядеть никаких деталей, только сплошное пятно будто пролитые чернила, которые образуют изогнутый позвоночник, проступающий сквозь кожу, ноги согнутые не в ту сторону, зловещие кривые рога. — Нет! — Венди трясет головой. Она не хочет смотреть на это, но не может отвернуться, она делает шаг назад. Чудовище поворачивается на звук ее голоса. У него нет глаз но он каким-то образом смотрит на нее. Оно пыхтит, принюхивается к ней или выражает недовольство, она не знает. Пахнет сжёными спичками, как старая овчарка Венди, когда приходилось дождя. Венди отступает еще на шаг и наступает каблуком на шаткий камень. Падает сильно, ударяется о землю. Боль простреливает по спине вверх так, что она сжимает зубы. Чудовище! Оно все смотрит на нее, а Венди смотрит на него. Это форма. Она узнает ее. Это невозможно. Это... Венди чувствует иголку в пальцах, чувствует, как протягивает нить сквозь тьму и кожу. Питер дергается и вскрикивает. Та тень, та, которую она к нему пришила, И стаяла, и умерла. А эта штука в яме — это... Венди, что случилось?» Питер стоит над ней, закрывая обзор. Она смотрит на него, сразу освобождаясь от чудовища и возвращая себе способность мыслить. Дышит, распахнув рот, рваные вдохи на грани паники. Угол обзора и освещение делают Питера выше, голова скребет по потолку пещеры. Он слишком большой, слишком кошмарный. Язычок оранжевого света остался в его глазах, сверкая, будто пламя. «Чудовище!» — голос Венди срывается. Она закрывает лицо руками. «Таверленд такой прекрасный! Русалки, сияющие на солнце чешуей!» с голосами, будто стеклянные флейты. Смуглые пальцы тигровой лилии рядом с пальцами Венди показывают, как плести короны из камышей. Полет! У Венди никогда не было таких приключений. Никогда она не чувствовала себя так свободно. Все это не может обернуться такой правдой. «Посмотри на него!» Питер наклоняется убирает ее ладони от лица и держит ее за запястье. Он выглядит серьезным, как никогда раньше. Вдруг она видит совсем другого мальчика, не того, который влетел в окно их спальни, который командовал в «делай, как я». Он, кажется, куда старше, чем подразумевается его тонкой фигуркой. Словно здесь, рядом с чудовищем, он превратился в совсем другого человека. «Посмотри на меня, Венди!» Мой секрет. Его лицо в дюймах от ее лица. Он резко дышит. За спиной Питера теневое чудовище вновь пыхтит, раздувая бока, как мехи. Нет, — Вэнди трясет головой. Горячие слезы текут по щекам. Она хочет, чтобы Питер оставался тем мальчиком, который вытащил ее из окна. Хочет, чтобы вокруг были те звезды и стремительная тьма. И бархатное небо, которое никогда не даст ей упасть. Венди! Питер так трясет ее, что звезды брызжут из глаз. Она не летит, падает. Мне больно! Она пытается отодвинуться, но он хватает ее еще крепче. Ты должна посмотреть на него, Венди! Оно ужасное! Она не хочет но поворачивает голову и видит одновременно и мальчика, и чудовище. Один скорчился перед ней, другой в каменной чаше. Они одинаковые. Помнил ли Питер до этой секунды, чем он был, каким ужасным был секрет, который он хотел ей показать? Забудет ли он вновь снаружи пещеры? Тьма опять пятнает кожу Питера, но не так, как тени листьев в лесу а будто просачивается изнутри. Это чудовище — та же самая рваная тьма, только больше, и она живет вне Питера, будто он смог отделить все самое темное в себе и остаться просто мальчиком и ничем иным. «Нет!» Питер поворачивается за ней, и существо в яме ревет в ответ так, что трясутся стены. Матери должны любить своих детей. Если ты любишь меня, то и его тоже должна любить. Его голос срывается. Венди вырывает руки из его хватки так резко, что ударяется локтем о камень. Шипит от боли, пытается отползти назад. Но Питер ловит ее за лодыжку. Она пинается второй ногой. Камень царапает кожу, пока она борется с Питером. «Нет! Нет! Нет!» Питер — капризный малыш, что бьется в истерике. Он сморчивается. Лицо пятнистое в оранжевом свете. Блестят дорожки от слез. И Венди на миг замирает. Сердце сжимается от жалости. Этого мига хватает Питеру, чтобы схватить ее лицо обеими руками. Это больно, словно он впивается пальцами прямо в кости. «Ты должна любить меня!» Это и шепот, и крик. Мальчик шепчет, чудовище ревет, или наоборот. С этими словами, острыми, как ножницы, Венди чувствует, как знание об тени в пещере исчезает из ее памяти. Остается только рваная дыра, вырезанная неопытной рукой. Болтаются нитки, а боль такая, что ничего больнее она в жизни не испытывала. Она тоже ревет, и монстр отвечает. А потом Венди захлопывает дверь, запирая за ней и пространство, и звук. Вот она видит чудовище, а вот уже нет. Питер съежился рядом, как маленький испуганный ребенок. Венди мигает. В голове глухо гудит. Она и пустая, и забитая. «Что-то случилось?» Она раньше никогда не видела, чтобы Питер так пугался. Случилось что-то ужасное, и Венди должна защитить его. Венди подползает, не обращая внимания на пульсирующую боль в руке и ссадина на голове. Берет Питера за руку. Они бегут. Она падает, потом они летят. А потом все затягивается чернотой. Земля дрожит. Небо гневается, будто мир разверся. «Питер!» — кричит она, но ветер уносит имя, и она задыхается. Воздух не держит ее впервые с момента, когда она шагнула с подоконника детской. Она слишком потрясена, слишком напугана, чтобы верить в такую чистую и хорошую вещь, как полет. Она падает во тьму. Сосновые ветки и иголки хлещут ее и ломаются под ее весом. Она падает на лесную подстилку и каким-то образом ничего не ломает, но из нее вышибает весь дух. Тишина в ушах звенит. Откуда-то издалека и очень близко Питер зовет ее по имени. Неверленд сейчас. Вэнди вновь дрожжа сгибается пополам. Во рту привкус горького лекарства и соли, похожий на вкус пепла и влажной листвы, и дыма, и непрожаренного мяса. Желудок сжимается, но извергать нечего. Она там, в этой пещере, вместе с тенью. Она вновь в лечебнице святой Бернадетты. Ее бросают в ванну со льдом. Она царапается и пытается вырваться и там, и там. Венди! Тигровая Лилия произносит имя так, будто зовет ее уже в третий или четвертый раз. Она ловит Венди за запястье, и только тогда Венди замечает, как вцепилась в рукава блузы, едва не разрывает ткань. Это чудовище! Венди колеблется, ее голос срывается. Я была там. «Я видела его. Я знаю, что оно такое и где оно находится. Он...» Голос выравнивается, но Венди все еще ощущает тошноту и головокружение. «Питер. Его тень. Первые же его слова в детской были враньем. «Я потерял свою тень. Поможешь мне? Пришьешь ее обратно?» Венди трогает карманы. Касается рукоятки сабли Крюка. Руки дрожат. С тех самых пор, как она вернулась из Неверленда, все звали ее лгуньей, говорили, что она не знает, чего хочет. Единственным утешением была ее собственная правда, твердая уверенность в том, что Неверленд настоящий и зримый. Но Питер изменил это, забрал эту память. Он заставил ее забыть. Питер показал мне. Он так гордился, он... Это было ужасно. Но он вырвал это из моей памяти, будто оторвал кусок от меня самой. Так что я не помнила, что нужно бояться его. Так долго ничего не помнила. Венди прерывисто вздыхает. Она вновь чувствует себя маленькой раненный, преданный. Питер обратил против нее ее собственный разум. Превратил воспоминания в ложь. Тигровая лилия обнимает ее, и дрожь сотрясает их. Венди не знает, где эта дрожь началась и закончилась. Он ранил их обеих. Мальчик, чудовище. Пойдем. Тигровая лилия помогает Венди встать, И ведет ее обратно к кострищу и кругу света, льющегося с каменного потолка. Венди садится и в груди становится полегче. Самый темный угол пещеры с рисунком чудовища на стене пытается притянуть ее внимание, но она отказывается смотреть в ту сторону. Питер, следовало бы догадаться, разве нет? Не мальчик, а древнее создание, злобная тварь. Венди пытается припомнить, что говорилось в «Легенде тигровой лилии», в той про невероятное древнее существо. Но даже теперь мысли будто шарахаются от правды. Хочется вновь захлопнуть дверь и забыть. Мечты о Питере, мечты о Неверленде. Эти мысли спасли ее в лечебнице, но эти же мысли и привели ее туда в первую очередь. Она причиняла боль своим братьям ради этих мечтаний. Она хранила их в тайне от Джейн, от Неда. И ради чего все это была ложь. Венди чувствует, что рассыпается на куски, И приходится заставлять себя не впиваться ногтями в тело вместо одежды, расцарапывая ее, будто под кожей можно скрыть все те ужасные вещи, которые она совершила. Спрятать, как тень. Мысль, острая как игла, прошивает ее, и она громко ахает. Нужно сорвать дверь в сознании из петель и никогда не позволять себе забыть. Какая версия легенды тигровой лилии настоящая? Та, где Питер берет ответственность за свои поступки, или та, где все происходит по его воле. То, что он все забыл, это проявленное милосердие или намеренная ложь? или правда где-то посередине. Неудивительно, что он ненавидит взросление. Это напоминает ему о том, кем он когда-то был, или о том, кем однажды может стать. «Расскажи мне», — мягко просит тигровая лилия. «Ты что-то увидела?» «Вот здесь». Она касается кончиком пальца лба Венди, пристально смотря на нее. Венди открывает рот, но не может найти слов для ответа. Она видит, как Питер нависает над ней. Черты лица заострились, глаза полны боли и ярости. «Ты должна любить меня!» «Маленький мальчик!» «Чудовище! И то, и другое! И ничего!» Питер отчаянно хотел, чтобы Венди увидела его целиком. Но это словно посмотреть на две стороны монетки одновременно. Джон и Майкл видели только мальчика, только приключения. Но он показал Венди и всю свою тьму вместе со светом. И он ожидал, что она будет бесконечно великой, чтобы вместить все это. Мать достаточно сильная, чтобы отпугнуть чудовище. Достаточно сильная, чтобы любить чудовище даже если оно само не может себя любить. Питер показал мне правду, а потом забрал память об этом. Венди качает головой. То чудовище из твоих легенд. Это на самом деле он. На лице тигровой лилии отражается, как думает Венди, выражение ее собственного лица. Они обе проиграли. Они должны были каким-то образом понять, кто такой Питер, и спасти от него остальных. Но как только эта мысль приходит в голову Венди, в ней поднимается гнев. Хочется закричать на тигровую лилию. Как она посмела считать, что хоть самую капельку виновата в том, что натворил Питер? И хочется рассмеяться над собой горьким, пустым смехом. Бестолку говорить тигровой лилии, что во всем виноват только Питер. Если сама Вэнди не может себя простить, даже понимая умом всю правду, то разве способна на это тигровая лилия? «Теперь мы его остановим», — говорит она вместо этого, сжимая руку подруги. Тигровая лилия вздрагивает едва заметно. Можно решить, что показалось. Она слишком глубоко задумалась о Питере или что. Время так течет в Неверленде, что они с Питером могли быть знакомы сотню лет или тысячу. Насколько понимает Венди, это, наверное, были годы бесконечного узнавания и забывания. Это самый лучший секрет, Венди. Я раньше никому не рассказывал. Но можно ли верить его словам? А если это ложь, знал ли об этом сам Питер? Хочется найти слова утешения для тигровой лилии. Хочется, чтобы они обе смогли служить опорой друг другу. Игровая лилия встряхивается. Глаза жестко смотрят на Венди. В них какая-то безжалостность и голод. Движение у входа в пещеру привлекает внимание Венди. Входит один из индейцев, но не выпрямляется, даже пройдя внутрь. Будто проклятие Питера заставило его кости навсегда застыть в таком положении. Венди представляет, что когда-то его лицо было острым и четким. Но теперь оно исчезло в голодной худобе. «Та девочка снова на тропе», — говорит он. Говорит он так же натужно, как и тигровая лилия, и Венди сперва не может разобрать слова. «Но...» Тигровая лилия округляет глаза и смотрит на Венди. «Тогда это была не ты!» Венди переводит взгляд с подруги на мужчину у входа в пещеру. Его слова наконец доходят до нее, и на какое-то время она забывает, как дышать. «Та девочка! Джейн!» «Где она?» Венди вскакивает на ноги и дико озирается будто мужчина мог взять Джейн с собой. Тигровая лилия тоже поднимается. На лице у нее мешаются непонимание и тревога. «Ты знаешь ее? Она так похожа на тебя, я думала...» «Это ты и есть», — говорит она. «Или что, Питер снова шутит над нами?» «Мы видели ее на тропе несколько ночей назад», — говорит мужчина у входа. «Мы бросали камни и наконечники стрел». Отпугивали ее, чтобы она не пошла к центру острова. Теперь она снова туда идет. У Венди голова кружится от облегчения и страха. Земля уходит из-под ног. Это моя дочь, Джейн. Мне нужно к ней. Тропа, пещера, чудовище в центре острова. Ну, конечно, куда еще могла отправиться ее отважная и любопытная дочь? Сердце колотится, но в этом стуке слышится и предвкушение. Если она отправится в пещеру, Питер найдет ее там. Она вспоминает, как дрожала земля, как черный дым поднимался над центром острова. Одна его часть уже наверняка знает, что она тут. Голод, что Венди видела в глазах тигровой лилии, теперь и в самой Венди. Грызущая боль что поселилась в дыре, откуда Питер однажды вырвал память о правде. Она хочет, чтобы он разыскал ее. Хочет встретиться с ним лицом к лицу. За все, что Питер отнял у нее, у тигровой лилии, за все, что он может попытаться отнять у Джейн, Венди жаждет в ответ отнять что-то у него самого. Нет. Все. Она хочет отнять все. «Расскажи мне, где тропа», — говорит Венди. Слова вырываются более резко, чем ей бы хотелось. «Я иду с тобой». Тигровая лилия касается запястья Венди, пугая ее. Но Венди сомневается. Ей хочется, чтобы подруга пошла с ней. Но она не может перестать думать о русалках в лагуне, которые обратились в кости, потому что Питер слишком долго не обращал на них внимания не может перестать видеть призрак девочки, которой когда-то была тигровая лилия, запертой в том, во что превратил ее Питер. «Мой выбор, рисковать или нет?» — резко говорит тигровая лилия, прямо глядя на Венди. Венди опускает взгляд и смотрит в сторону. Жар приливает к щекам. У нее нет права навязываться в защитнице тигровой лилии, или указывать, куда ей можно идти, а куда нельзя. Тигровая лилия не принадлежит Питеру, но и Венди она тоже не принадлежит. Венди поднимает голову. Извинения готовы сорваться с губ. Но тут она видит, что в глазах тигровой лилии вместо злости сияет надежда, хрупкая, как птичка со сломанными крыльями. «Я хочу, чтобы Питер заплатил за все говорит тигровая лилия. Я хочу доказать ему и себе, что я больше, чем просто тень, которую он воплотил в жизни. Конечно, так и есть. Венди ловит лилию за руки, сжимает ее пальцы. Надежда из глаз тигровой лилии искоркой разгорается в груди Венди. Это пламя не дает вдохнуть, в глазах горячо жжется. Сквозь пелену слез, Венди видит подругу такой, какой она была раньше. Тень падает на нее за платками. Она смеется и показывает, как ловить серебристую рыбу, что плещется в ручьях Неверленда. Эти минуты без Питера принадлежали только им двоим. Венди следовало бы заметить еще тогда, что представление Питера о дружбе не имеет ничего общего с реальностью. Но даже теперь, спустя все эти годы, когда она вновь услышала зов Питера, он проник в самое сердце, и Венди едва не забыла все на свете, едва опять не побежала за ним. Что, если она сломается, когда дойдет до дела? Что, если ей не хватит сил? Что, если она окажется не той матерью, в которой нуждается Джейн? И даже не той, которую ждал Питер, а просто девчонкой, которую он бросил. «Я не знаю, с чем именно мы столкнемся, говорит Венди. «Но мне кажется, Питер не отпустит Джейн так просто. Если я... Если я не справлюсь, ты закончишь дело. Прикончишь его. Убедишься, что моя дочка в безопасности». «Да», — без промедления отвечает тигровая лилия. Сколь мало не осталось от прежней тигровой лилии, решимость сквозит в каждом ее жесте. Питер сделал ей больно. Он украл часть ее сути. Она также решительно настроена, как и Венди. Украсть себя обратно! Венди отпускает подругу, и та отходит обменяться парой слов с тем мужчиной, который сказал, что видел на тропе Джейн. Она что, оставляет указания на случай, если не вернется? Тигровая лилия мельком касается его руки. Такой знакомый жест. Венди пытается припомнить, встречала ли она его, когда была в Неверленде в прошлый раз. У тигровой лилии были братья? Ее наполняет новая вина. Она не помнит. Когда она была тут раньше, брат тигровой лилии казался бы для нее просто еще одним мальчишкой, которых и так было слишком много вокруг. Венди смотрит на мужчину рядом с тигровой лилией и вдруг ловит себя на мыслях о Джоне. Возможно, следовало сходить к нему, прежде чем отправляться сюда, и рассказать, что она намерена делать. Возможно, нужно было оставить ему указания на тот случай, если она не вернется. За одиннадцать лет, что прошли с того момента, как Венди покинула лечебницу святой Бернадетты, они медленно учились снова доверять друг другу. Если бы она попросила его, если бы сказала, что отправляется в Неверленд на поиски Джейн, поверил бы он ей в последний раз, как бы безумно не звучали ее слова. Не так давно была минута, когда она подумала, что они наконец-то поняли друг друга, не пытаясь похоронить прошлое, а принимая шрамы, которые оно оставило на них обоих. Джон застенчиво пришел к ней и сказал, что намерен попросить Элизабет стать его женой. Эти слова изумили Венди, но она не смогла удержаться от искушения, подразнить его, наслаждаясь тем, что он вновь может себе это позволить. «Может, тебе тогда следует поговорить с ней?» «Я тут при чем? Лицо Джона покраснело еще сильнее. Это было не чистое смущение или огорчение, а какая-то сложная смесь. Вдруг Венди отчетливо увидела все те способы, которыми он пытался наладить отношения с ней с тех пор, как она вернулась из лечебницы. И увидела. Чего не хватало ей, когда она пыталась сделать то же самое? «Мне нужно твое одобрение, Венди», — мягко сказал он. И она обрадовалась этому, потому что ее сердце едва не разорвалось от нового, неизведанного веса. «Без мамы и папы, то есть остались только ты, я и Майкл, мы единственные дарлинги». Ее фамилия. Их фамилия. Несмотря на то, что Венди вышла замуж, Джон все еще звал ее Дарлинг, возвращая ее самой себе так, как она никогда не ждала. Эта мысль так увлекла ее, что она едва не упустила продолжение слов Джона. Мне важно, что ты об этом думаешь, Венди. Конечно. Конечно, я одобряю. «И, конечно, я очень за тебя рада!» Ухитрилась кое-как произнести она и через несколько мгновений обняла его и крепко прижала к себе. Она мечтала, чтобы все ужасное, что случилось между ними, исчезло, чтобы никогда не случалось, даже понимая, что без всего этого не случилось бы и этих секунд. Когда она отстранилась, то внимательно посмотрела на Джона и увидела надежду в его глазах. Его прозовевшие щеки. И это говорило о его любви к Элизабет и о том, как он рад одобрению Венди. Больше, чем что-либо другое. «Подожди минутку». Она оставила сбитого с толку Джона в гостиной и побежала в спальню. Там она покопалась в ящичке для украшений и, наконец, нашла маленькую круглую шкатулку размером чуть больше кольца, которое в ней хранилось. По голубой эмали на крышке вились золотые розы, а по бокам шел тот же узор. Она едва не свалилась с лестницы, и когда она ввалилась в гостиную, Джон поймал ее, глазея будто начокнутую, а она только задорно улыбнулась ему. Она всунула ему в руки шкатулку, на которую он недоуменно уставился. «Ты не помнишь? Давай, открывай!» Венди от нетерпения поднялась на цыпочки. Джон открыл шкатулку и замер, глядя на кольцо, которое их отец подарил маме после дня рождения Венди. А мама, в свою очередь, вручила его Венди на десятый день рождения. Простая серебряная полоска, сияющая, будто лунный свет украшенная единственным камешком такого светлого голубого оттенка, что он казался почти бесцветным. Когда-то это была звездочка, с помощью которой она загадывала желание. После гибели родителей камень стал похож на осколок льда и превратился в ежедневное напоминание о потере. Она перестала носить кольцо и спрятала подальше, но не знала, зачем оно может пригодиться, до этого момента, когда она решила отдать его Джону. Она смотрела, как Джон достает его из шкатулки, и вдруг поняла, что смотрит на кольцо без скорби, вновь видя в маленьком камешке символ надежды, подарок, который она дарит брату в знак начала его новой жизни. «Оно было мамино», — сказала Венди. Джон хрипло ответил едва ли не раньше, чем она произнесла эти слова. Теперь я вспомнил. «Венди, я не могу...» Он попытался втиснуть шкатулку обратно ей в руки, но она не забрала ее. Джон едва сдерживал слезы, повисшие на ресницах. У Венди тоже защипало в глазах. Больше всего от того, как Джон пытается не заплакать. «Оно предназначено Джейн» сказал он. «Разве ты не должна отдать кольцо ей?» Венди думала о том, чтобы подарить кольцо дочери. Но как бы Джейн не смотрела на ночное небо, она всегда принадлежала только этому миру. Камешек на ее пальце должен быть глубокого зеленого цвета, как молодая листва, или синим, как спинки жуков. Венди покачала головой. Ему лучше быть у тебя. Так хотела бы мама. Джон прекратил бороться со слезами и сгреб ее в объятия. Они долго простояли, обнявшись, прижавшись друг к другу. И когда Джон снова заговорил, начало фразы потерялось в волосах Венди. Тогда совсем детьми. Он выпрямился и сделал шаг назад, чтобы взглянуть ей в глаза. А теперь. Посмотри на нас. Думала ты когда-нибудь, что мы станем такими взрослыми? Никогда. Слово застряло в горле, но Венди улыбнулась сквозь невысохшие слезы. Но теперь мы настоящие взрослые. Нам командовать, нам следить за своими детьми, чтобы с ними ничего не случилось. Джон снова польщенно зарделся. Тебе не кажется, что ты забегаешь вперед? Я еще даже не сделал Элизабет предложение. Он убрал шкатулку в карман и не удержался, погладил ее пальцами через ткань, словно бы убеждаясь, что она не испарилась. Венди вспомнила, как приобрела в лечебнице святой Бернадетты привычку трогать кармашки и пересчитывать украденные вещи едва не рассмеялась. Я рада, что ты встретил ее, Джон. А Элизабет любит тебя. Это уже очевидно. И я уверена, что вы будете очень счастливы вместе. Ты станешь отличным мужем, а когда-нибудь и отличным отцом. При прощании они вновь засмущались. Но когда Джон вышел наружу, она позвала его обратно. Он повернулся озадаченно взглянуть на нее, и она торопливо выпалила, опасаясь, что иначе он не станет ее слушать. Джон, спасибо за все, что ты пытался сделать для меня. Я не могу прикинуться, что в лечебнице было просто, или что я была там счастлива, но я знаю, ты сделал все это для моего блага. Он стоял там, совершенно растерявшись от ее слов. Пока она не прогнала его прочь. Иди к Элизабет. И когда она скажет да, приходи вместе с ней отпраздновать. Джин будет так рада. Она обожает Элизабет. И будет страшно рада тете. Тот миг маяком сияет в сердце Венди. Она никогда не ощущала такой близости с Джоном. Ни раньше, ни после. Даже когда он стоял рядом с ней в день ее свадьбы. Даже в детстве, когда она заботилась о них с Майклом. Его слова о том, что они стали взрослыми, вновь всплывают в памяти. Ей интересно, когда именно это произошло? Может быть, когда корабль их родителей пошел ко дну? Когда пришла весть, что они больше не вернутся? Или когда она вышла замуж за Неда? Или когда родилась Джейн? Или только сейчас? Когда она собирается сделать самую взрослую вещь в жизни? Взглянуть в лицо Питеру, взглянуть в лицо собственному детству и распрощаться с ним навсегда. Тигровая лилия возвращается к ней. Пока она идет, Венди всем телом чувствует боль от вины, словно от удара. Она говорила честно. Она не знает, с чем именно придется столкнуться. Но это точно будет что-то опасное. И глубоко внутри понимает, если их действия помогут спасти Джейн, то в этом случае, в любом случае, она всегда выберет дочь, а не тигровую лилию, не Питера, не себя саму. Хорошо, говорит Венди. Она поправляет саблю крюка на боку. Я готова.